Казаки спасли его и утащили, подхватив его лошадь под усы. Примечание. В другой раз Пугачев, пьяный, лежа в кибитке, во время бури сбился с дороги и въехал в Оренбургские ворота. Часовые его оклекали Казак Федулев, правивший лошадьми, молча поворотил и успел ускакать. Федулев, недавно умерший, был один из казаков, предавших самозванца в руки правительства. Конец примечания.